52. Сами и его сестер принимает у себя дома грузная женщина в ярком гриме, вся увешанная драгоценностями. Сняв пальто, они усаживаются в обильно обставленной комнате. Над ними простирает крылья чучело совы, с растопыренными лапами вокруг теснятся статуэтки Девы Марии, толстяка Будды, архангела Михаила, поражающего копьем дракона. На одной картине красуется Диана-охотница, на другой — египетская богиня Исида. Комнату освещают только красные свечи, зато их штук сто. Гости сидят за круглым столом. Первый заговаривает одна из сестер. «Это наша первая попытка», — предупреждает она. «Сядьте кружком, соприкасаясь кончиками пальцев. Главное, не пугаться при ее появлении и не прерывать контакт. Ни в коем случае нельзя рвать цепь». Фаустина Смит-Веллингтон зажигает толстую свечу и медленно произносит. «Я вызываю дух вашей матери. Как ее звали?» Муния! Муния! Я вызываю твой дух. Предлагаю тебе общаться с нами следующим образом: чтобы сказать да, ты приподнимаешь стол один раз, нет, дважды. Муния! Ты здесь? Ничего не происходит, все взволнованно ждут. Получается, не всегда, но стоит подождать, подбадривает их Фаустина. Если она далеко, ей потребуется время. Муния! снова обращается она к блуждающей душе. «Пожалуйста, здесь твои дети, они хотят с тобой поговорить». Снова ничего. «Муния, я вызываю твою душу на разговор с нами. Дай себе знать, когда сможешь. Муния, ты здесь?» Все тихо. Вдруг гаснет свеча, потом еще одна, еще. Вскоре стол приподнимается и несколько секунд висит в воздухе. «Мама!» — испуганно вскрикивает одна из сестер. «Главное не разрывать круг», — напоминает всем медиум. Стол с грохотом встает на все четыре ножки. Габриэль с трудом верит своим нематериальным органам чувств. «Вокруг нет никаких духов», — Изумленно говорит он. «Полюбуйся вот на это», — подсказывает ему дед. Игнас проходит сквозь стол и демонстрирует внуку, что Фустина нажимает ногой гидравлическую педаль, позволяющую ей приподнимать стол. «Говорила же тебе, Люси, 95% медиумов — шарлатаны». Удивительно другое. Легковерность ее ненаглядного сами. То-то он обрадуется встрече с Люси. Он поймет, что у Шаната настоящий медиум. Мама, мама, это ты? Стол приподнимается один раз. Теперь задавайте вопросы. Она вас слушает. Тебе там плохо? спрашивает одна из сестер. Стол приподнимается два раза. Значит, тебе хорошо? Один подъем стола. «Мама, мы пришли к тебе, потому что Соня встретила и полюбила одного человека. Мы считаем, что он ей не пара, но она ничего не желает слышать. Нам нужно узнать твое мнение. Должны мы разрешить ей с ним видеться». Два подъема стала. «Из-за его болезни?» — спрашивает одна из сестер. «Опять два подъема». «Из-за его дурных привычек?» — спрашивает другая сестра. «На этот раз один подъем». Диалог между девушками и гидравлической педалью медиума продолжается к унынию бедняжки, ждавшей материнского одобрения. Габриэль не отрывает взгляд от Сами. Повезло же ему, его беззаветно любит Люси, необыкновенная женщина, думает он. Сами помалкивает, но видно, что он потрясен общением покойной матери и его сестер, соскучившихся по любви и по очереди заговаривающих о реальных или воображаемых женихах. «Не похоже, чтобы бывший жених Люси испытывал сомнения», — замечает Игнас. «Да, сами ни о чем не подозревает. В свое время о таком уже писал Гарри Гудини. «Рынок переполнен спиритами-шарлатанами, злоупотребляющими доверчивостью клиентуры. Их задача — удовлетворять понятную потребность человека беседовать с умершими близкими. По последней статистике, сейчас численность человечества — 8 миллиардов». 6 миллиардов из них верят в возможность говорить с умершими, 5 миллиардов уже имеют опыт столовращения и прочих штук. 3 миллиарда регулярно поддерживают контакт с медиумами, устраивающими им псевдосеансы связи с ангелами, демонами и призраками. Не знал, что загадка загробной жизни настолько увлекательна. Ты же сам написал «В «Мы мертвецы»» «90% человечества — суеверные или верующие люди». Я не всегда убежден в том, что пишу в своих романах. Знаешь, первым делом я — существо, сомневающееся. Еще я написал вот что. Не интересоваться тем, что с нами произойдет, форма недомыслия. Я так и не понял. Как ты сам относишься ко всем этим сюжетам? Как заинтригованный исследователь, в конце концов, желать знать, что с нами будет после кончины, вполне законное любопытство. Разве нет? Они продолжают наблюдать за пятью гостями медиума и за ней самой». «Как бы то ни было, сами его сестры довольно симпатичные люди», продолжает Габриэль. «Признаться, у меня вызывало сомнение его честность, но месье Дауди, ставший Сержем Дарланом, не подтверждает моих опасений. Он не жулик, просто бухгалтер, которому не повезло с жуликоватым хозяином, подложившим ему наркотики и взвалившим на него всю вину. А как же его бегство? Желание спасти свою шкуру. Достаточно на него взглянуть, чтобы понять, что он всегда лишь... Почтительный сын, надеющийся поговорить с обожаемой матерью. Итак, каковы наши действия, внучек? У нас нет выбора. Я дал Люси слово. Мы должны поставить на рельсы эту потерпевшую крушение любовь. Дождемся конца церемонии и проследим за сами, чтобы узнать его адрес. Следующий шаг будет уже за ней самой. Под ними всхлипывает одна из сестер. Та, которой придется отказаться от любимого. Она не прерывает контакта с пальцами своих сестер. Фаустина Смит-Веллингтон хранит серьезность. Ей важно напомнить клиентам, что происходящее зависит не от нее, а от невидимого мира. Она же остается всего лишь его послушной слугой.